«Здесь такой покой! Просто восхитительно!» В экстазе, тяжело дыша, сказала мисс Кернаби. «Я же тебе говорила, Эмми!» Ответила Эммилин Клэк. Две подруги сидели на склоне холма, глядя на прекрасное голубое море. Трава была ярко-зеленая, земля и скалы темно-красного цвета. Небольшое поместье теперь известное как «Святилище Зеленого Холма», располагалось на мысе, занимающем около шести акров. Только узкий перешейк земли соединял его с материком, так что это был почти остров. Мисс Клэг сентиментально прошептала «Красная страна, страна света и надежды, где тройное значение «достичь совершенства». мисс кэрнаби глубоко вздохнула я думала о том как учитель все это так красиво представил на службе прошлой ночью подожди еще праздника сегодняшней ночью сказала подруга полный расцвет пастбища я жду его ответила мисс кернаби ты почувствуешь чудесное духовное превращение пообещала эмилен Мисс Кэрноби прибыла в святилище Зеленого холма неделю тому назад. Ее позиция по прибытии была определенной. «Ну, посмотрим, что это за чепуха. Только такие чувствительные женщины, как ты, Эмилин!» И так далее. На предварительном собеседовании с доктором Андерсоном она сознательно представила свои взгляды совершенно ясными. Я не хочу ощущать себя здесь в ложном положении, доктор Андерсон. Мой отец был священником англиканской церкви, и я никогда не колебалась в своей вере. Я не собираюсь придерживаться языческих доктрин». Большой золотоволосый человек улыбнулся ей. Очень милая, понимающая улыбка. Он смотрел снисходительно на полную... довольно воинственную фигуру, так неуклюже сидящую на своем стуле. «Дорогая мисс Кэрноби», — сказал он, — «вы друг миссис Клэг, и поэтому добро пожаловать. И поверьте мне, наши доктрины не языческие, здесь представлены все религии, и все одинаково почитаются. Но это невозможно!» упрямо сказала дочь преподобного Томаса Кэрноби. Откинувшись в кресле, доктор Андерсон прожурчал приятным голосом. — В доме моего бога отца много строений. Помните это, мисс Кэрноби? Отрываясь от своих мыслей, мисс Кэрноби проговорила, обращаясь к подруге. — Он действительно очень красивый мужчина. — Да, — сказала Эмилин клэк а также удивительно одухотворенный. Мисс Кэрноби согласилась. Это правда. Она чувствовала вокруг него такое омбре неземного, возвышенного. Но ведь она здесь не для того, чтобы восхвалять очарование и одухотворенность великого пастыря. Одернув себя, она вызвала в памяти образ Иркюля Пуаро, казавшийся, однако, отсюда, очень далеким и каким-то слишком земным. Эми, сказала себе мисс Кернеби, — «возьми себя в руки, помни, для чего ты здесь». Но по мере того, как проходили дни за днями, она чувствовала, что все быстрее капитулирует перед Зеленым холмом. Мир, покой, вкусная, хотя и простая еда, красота ритуалов с их призывом к любви и доброжелательности — Простые проникновенные слова пастыря, обращенные ко всему самому лучшему и высокому в человеческой натуре. Здесь все зло и жестокость мира отступали. Здесь были только мир и любовь. А сегодня вечером большой летний праздник, праздник расцвета пастбища, и на нем она... Эми Кнаби должна быть посвящена в члены стада.